Глава пятнадцатая. Демонстрируйте внимательность к людям. Дэл Карнеги снабдил своих читателей и слушателей простым советом – проявлять любезность в отношениях с окружающими. Его второе золотое правило успеха гласит – выражайте искреннюю, откровенную признательность. Быть любезным и внимательным так просто, и в то же время это так сильно способствует расположению окружающих людей, разве неприятно услышать от дочери – «Спасибо за такой вкусный ужин» или от коллеги по работе «Сегодня ты выглядишь просто замечательно» В одной из своих передач Карнеги раскрывал эту тему Вам ведь хотелось бы заставить окружающих относиться к вам лучше? Хотелось бы иметь побольше друзей? А если вы занимаетесь бизнесом, вам, естественно, хотелось бы, чтобы люди изо всех сил старались заниматься им вместе с вами Единственная задача этой главы — продемонстрировать, как вы можете этого достичь Мы получаем кипы писем от людей, достигших нужных результатов при помощи принципов, изложенных в данной главе. Например, на днях я получил письмо от одного человека из городка Хантингтон, штат Пенсильвания, который получил выдающиеся результаты, используя идеи, которые мы будем здесь рассматривать. Его зовут Ф. Х. Дрейк, и буквально сейчас я попрошу мистера Дрейка рассказать, как это у него получилось. Я искренне верю, что каждый из наших слушателей сможет извлечь для себя пользу из идей, которые применил мистер Дрейк. Их сможет использовать во благо и домохозяйка, и торговый агент, и руководитель производства, и клерк, и врач, и школьный учитель. Ну хорошо, вот перед нами мистер Дрейк. Он владелец бензозаправки «Атлантическая» в Хантингтоне, штат Пенсильвания, городке с населением половиной тысяч человек. «А давно ли у вас эта бензозаправка, мистер Дрейк?» «Дрейк, вот уже почти полтора года». «Карнеги, и как шли дела?» «Дрейк, не так уж и здорово. Еще три месяца назад я наблюдал за тем, как гибнет мое дело». «Карнеги, а в чем была проблема?» «Дрейк, ох, проблем хватало. Бензозаправки строились в окрестностях, как грибы. Все снижали цены. Да и вообще, зима – самое плохое время для бензоколонки в небольшом городке». Карнеги, а вы пытались как-то развивать свое дело? Дрейк, конечно, пытался. Я все время упорно над этим работал, звал друзей и знакомых, давал рекламу в газетах еженедельно, но в январе меня охватила паника. Карнеги, а почему? Что такого особенного именно в январе? Дрейк, в наших краях январь худшее время для торговли бензином. Многие машины встают в гараже в ожидании обновления номеров, и туристов маловато. Мы всегда ждем примерно 15-процентного спада в январе. Карнеги. Когда вы еле-еле покрываете расходы, спад в 15% может обернуться катастрофой. И что вы сделали, чтобы защитить ваш бизнес от этого спада? Дрейк. Ну, как-то раз я поймал в радиоприемнике вашу передачу, мистер Карнеги, и стало мне так интересно, что я пошел и купил вашу книгу о том, как обзавестись друзьями и оказывать влияние на людей. «Я решил, что теперь всегда буду слушать ваши передачи». «Я однажды услыхал про этого бокалейщика со Стейтон-Айленд». «Карнеги. А, вы, наверное, имеете в виду Дугласа Грегори, который писал письма своим покупателям». «Дрейк. Точно. Когда я услыхал, как это помогло мистеру Грегори, то решил попробовать то же самое и у себя. И поэтому стал писать всем, кто покупал у меня бензин». «Карнеги. Всем? А откуда же вы узнали их имена?» Дрейк. Примерно треть покупателей расплачивается кредитными картами, и я брал имена оттуда. Или записывал номера машин, а потом получал имя и адрес от автоинспекции в столице штата. Карнеги. А что вы писали в письмах? Дрейк. Мистер Карнеги. Я пишу каждому, как я благодарен за то, что он участвует в моем бизнесе. А я и вправду очень благодарен, можете мне поверить. Пишу им, что быть полезным – честь для меня, и это так. Пишу, что надеюсь вновь быть полезным в будущем, что полностью соответствует действительности. Карнеги, а что было после того, как вы разослали письма? Дрейк, случилось такое, от чего у меня прямо дух захватило. Вот уж я удивился-то. Если бы я не видел этого очью в жизни, не поверил бы. Карнеги, правда? Дрейк, ну да, я делал это всего-то два месяца, а народ стал регулярно приезжать даже из такого далёка, как Филадельфия, Питтсбург, Гаррисберг и Элмира, чтобы заправиться и сменить масло. И все обходились со мной, как со старым приятелем. Многие говорили, что мое письмо – первый случай, когда кто-то догадался поблагодарить клиента таким образом. И это значит, что автор письма действительно радеет о своем деле. Тут на днях приезжал один человек из Алтуны, штат Пенсильвания. Так тот вообще сказал, получил письмо и заехал просто, чтобы поприветствовать. Бензина у меня хватит, чтобы до дому доехать, но все равно доливай до полного. Карнеги. Несколько минут назад мистер Дрейк рассказывал мне об одном покупателе, который каждую неделю бывает в Хантингтоне по делам. Раньше этот человек заправлялся в своем городе перед тем, как отправиться в путь, но теперь он проезжает мимо пятидесяти бензозаправок со сниженными ценами, чтобы купить бензин у мистера Дрейка. И к тому же он платит два лишних цента за каждый галон. Все это только из-за благодарственного письма мистера Дрейка. Дрейк, а еще мистер Карнеги, тут на днях ко мне на заправку заезжал один из Гаррисберга. Так он еще в городе Льюистаун, который за 35 миль от нас, заметил, что у него бензин кончается, но не хотел заправляться где-то по дороге, а не у меня. Говорил, что затаил дыхание на последних милях, так хотел доехать до моей заправки. Карнеги, вы с ним не знакомы? Дрейк, нет, видел его второй раз в жизни. Карнеги, если бы в тот вечер, когда вы впервые услышали нашу передачу, я сказал, что вы способны заставить незнакомого человека миновать 20 заправок ради того, чтобы заправиться именно у вас. Если бы я сказал, что вы можете это сделать, всего лишь отправив благодарственное письмо, вы бы, наверное, мне не поверили. Дрейк, никогда не поверил бы. У меня от всего от этого голова идет кругом. Не думал, что я способен на такое. Теперь-то все пошло как по маслу. Карнеги. Спасибо большое за то, что потрудились приехать к нам из самого Хантингтона, чтобы рассказать, как заводят друзей и оказывают на людей влияние. Дрейк. И вам спасибо, мистер Карнеги. Надеюсь, моя история сослужит кому-нибудь службу. Карнеги. Захотите преуспеть в бизнесе, увеличить свои доходы, нравиться людям... Просто делайте людям небольшие бескорыстные одолжения и будьте любезнее». Чарльз Шваб как-то рассказал мне историю, убедительно свидетельствующую о ценности любезности. Он рассказывал, что как-то вечером продавцы одного из крупнейших нью-йоркских универмагов болтали между собой, как вдруг в дверях появилась покупательница. На улице шел дождь, женщина промокла и чувствовала себя неловко. Помог ли ей кто-то из продавцов? Да, это был один молодой человек по имени Александр Пикок. Он спросил женщину, чего она изволит желать, а обслужив ее, проводил к двери, дал зонтик и подозвал такси. Сев в автомобиль, женщина спросила, «У вас есть карточка? Я хотела бы знать, как вас зовут». Несколько месяцев спустя этот же универмаг получил заказ на отправку большой партии товаров для убранства замка в Шотландии. К заказу прилагалось требование направить продавца по имени Александр Пикок. В качестве сопровождающего партии товаров и для помощи в монтаже в магазине пришли в изумление. Менеджеры стали возражать, говоря о том, что этот продавец – один из самых молодых в магазине, и предлагая направить кого-то другого с большим опытом и знаниями. Но заказчик был непреклонен, и молодой человек отправился через океан в Шотландию, сопровождая крупнейший заказ в истории универмага. Неизвестная женщина, которую он проводил до дверей и посадил в такси, поскольку на улице шел дождь, была, как выяснилось, женой одного из богатейших людей мира, женой Эндрю Карнеги. Жизнь этого продавца изменилась благодаря небольшой любезности, которую он оказал. Столь же простое проявление любезности вполне может оказаться решающим моментом и вашей карьеры. Держу пари, что многие из слушателей произнесли в этот момент про себя «действительно надо бы мне быть полюбезнее, следует почаще благодарить людей». Но знание того, что следовало бы делать, не принесет никакой пользы, если не делать этого в действительности. Большинству из нас нужно взять привычку проявлять большую внимательность к людям. А для того, чтобы приобрести новую хорошую привычку, требуется постоянство мысли и неустанная работа над собой. Давайте же все вместе станем внимательнее к людям прямо с завтрашнего дня. Возьмем в привычку использование выражений вроде «Мне ужасно неудобно вас беспокоить, но не будете ли вы столь добры сделать то-то и то-то? Благодарю, вы очень любезны, ценю ваше внимание» и тому подобное. Не так давно я видел объявление над сигарной лавкой в отеле в Саутбенде, штат Индиана. «Вернем деньги, если вас забудут поблагодарить за покупку». Но, знаете ли, механическое выражение благодарности вряд ли принесет пользу. Надо, чтобы оно шло от души, оно должно быть подлинным. Например, много лет тому назад я жил в Париже, где старался научиться писательскому ремеслу. Каждое утро я сам готовил себе завтрак в своей комнате. Апельсиновый джем я обычно покупал в небольшой продуктовой лавочке по соседству. Когда баночка для джема пустела, я просто возвращал ее в магазин и покупал новую. Это происходило 18 лет назад, но до сих пор я с трепетом вспоминаю, как это было приятно. Меня встречали с искренним воодушевлением, а вот им все, как дела, как продвигается книга, понравился ли наш джем. Честное слово, даже президенту Франции вряд ли смогли бы уделить больше внимания. Этот скромный француз и его жена превращали любую мелочь в настоящее событие. Они показывали мне, насколько ценят меня как покупателя. И это меня так радовало, что я был готов делать крюк в десяток кварталов, только чтобы зайти к ним в магазин». В приведенной беседе гость Дейла Карнеги описывает существенное влияние, которое оказал один-единственный жест вежливости на успех его бизнеса. Поблагодарить своих клиентов за лояльность не составило большого труда, а польза от этого оказалась весьма значительной. «Подумайте о том, как можно проявлять большую внимательность к людям». Улыбаетесь ли вы Швейцару в ответ? Благодарите ли ассистента за хорошую работу? А как насчет пунктуальности? Может показаться, что все это само собой разумеющиеся повседневные моменты. Однако, к примеру, если ваш ассистент начнет постоянно за вами не успевать, это может представить собой проблему. Всем нравится, когда их хвалят, и всем нравится также, если их ценят. Немного любезности и внимательности к окружающим. прекрасный способ показать, что вы отдаете себе отчет в ценности их талантов, а в качестве бонуса они станут внимательнее и любезнее относиться к вам.